Глава шестая. Стало быть, зелье. Интересно. Никанор Бальтазарч осторожно, с немалой трепетностью, принял темную склянку, которую Демьян прихватил в номере Балаигнатины. Та, правда, опомнившись, попыталась было отговориться душевной слабостью и склянку не отдать, но Демьян проявил твердость – И было отступила и велела убираться, обозвала нехорошим словом, однако как-то будто не всерьёз, и чудились за этой несерьёзностью сомнения и перепады настроения, вспышки ярости, а знаете, дорогой мой, склянку Никанор Бльтазарович поднёс к хрищеватому носу и принюхался. Вы правы, ни одно укрепляющее зелье, если, конечно, оно вышло из рук настоящего аптекаря, а не какого-нибудь самозванца, который только и умеет, что приличным людям голову дурить, не вызовет такого, да. Стало быть, гляните. Уже он, взявшись за горлышко, легонько помотал склянку и прищурился, вгляделся в тёмное стекло, но это делал не быстро, и к дамочке взглянул. Она ж болезная. Стало быть, пригляд за нею нужен. Все непременно. А вы пока тоже пиджачок снимите, будьте так любезны. И вовсе. На сей раз осмотр был быстрым и неприятным. Холдом не покалывало, холодом пробивало едва ли не насквозь, будто кто-то взялся загонять в хребет замороженные гвозди. «Эки вы!» — Никанор Бальтазарыч коризненно покачал головой. «Только из-под пригляду выпусти. Мигом куда-то вляпайтесь». Говорите, откуда мертвечины понахватились? От некроманта, признался Демян, пытаясь совладать с желанием спину поскрести. Гвозди чужой силы так и сидели в позвоночнике, хотелось дотянуться и выдернуть их. Хотя Демян и крепко подозревал, что делать того не стоит. Или ещё от бомбы. И на коняхнёх тоже след похожий был. Я, правда, не знал, что это мертвечина, просто думал, энергия незнакомая. «А ведь логично!» – Никанор Бальтазарыч уставился на Демьяна с этаким профессиональным прищуром, свидетельствовавшим, что в голове целительской рождается некая идея. И этой идее наверняка Демьяну придется не по нраву. «Настолько, что непонятно даже, почему никто не увидел прежде. Ложитесь!» Он указал на кушетку. «На спину! Глаза закройте и расслабьтесь!» Демьян честно попытался уйти. конча канцоф он мака жандарм и даже не просто жандарм, а снимал его с выслугой лет. И по тому не гоже вести себя словно капризной институтки, но если в спину входили гвозди, то сердце пробил кол. Может не осиновый, но от того был не легче. Острая боль скрутила, парализовала, лишила возможности дышать. Демьян только и сумел, что рот открыть. И кол выдернули. Дышите, велели ему строго. подняли, встряхнули, так, словно весу в нем вовсе не было, и сунули под нос мензурку с жидкостью, от которой остро пахло канифолью, и вкус был припоганый. Канифоли, конечно, пробовать не доводилось, но появились подозрения, что это она и была. И еще содержимое следующей мензурки заморозило рот и горло. Демьян только и сумел что просипеть. «Что вы!» – Исправляю собственные ошибки и надеюсь вы с пониманием к тому отнесётесь. Мир поплыл перед глазами, и Демян как-то отстранённо подумал, что не зря он всегда пасос у целителей, страшные люди, и что хожу всего с фантазии. Он не знал, сколь долго находился без сознания. Но когда пришёл, то первым кого он увидел, был некромант. Он сидел на корточках как-то сгорбившись, опираясь длиннющими нескладными руками в пол. Спина его выгнала с горбом, а в выгоревших до белизны волосах виднелись искорки. Тёмные. Что? Горло ещё было замороженным. «Интересно», — сказал Ладислав, ткнув в лоб Демьяна пальцем. «Очень интересно». Он склонил голову на бок и спросил. «Что видишь?» «Тебя». Демьян прислушался к себе. Он снова лежал и на животе. А вот спина горела, знакомо так горела. И жар этот захватвал бока, шею, кажется, щёку тоже. Демьян поднял руку, чтобы потрогать, но некромант её перехватил. "Лежи", сказал он. "Узором нужно стабилизироваться". Демьян только закрыл глаза. Интересно, когда это дело закончится, на Демьяне останется хотя бы один клочок чистой кожи. Разве что на пятках, и то не факт. "Видишь что?" повторил Владислав. "Тебя" раздражение был неуместным, ибо некромант совершенно точно не был виноват в демьяновых бедах, как и никто, кроме самого Демьяна, но справиться с ним оказывалось куда как не просто. А ещё, а что я должен увидеть? Не знаю, то, что необычно, непривычно, неприятно порой. Просто приглядись. И уставился на Демьяна. Глаза, понял тот вдруг, у тебя не чёрные и не синие. будто дым затянутый, и в волосах искры больше не походили на искры, скорее уж на шмётки того самого дыма или, скорее, даже тумана, который окутывал всю фигуру Владислава. Он колыхался, изредка выпускал щупальца, которые тотчас втягивал, и сам вид этого тумана вызвал отвращение. Замутило. Закрой глаза и попытайся расслабиться. Владислав уселся на пол и скрестил ноги. То, что ты видишь, это не совсем явь. Просто разум твой преобразует увиденное в привычные тебе образы. Это до крайности неприятный процесс, потребуется время. Сколько? Минута, час, день, месяцы. Кому-то и года мало, чтобы привыкнуть, но так и обычно сходит с ума. Спасибо. Сходить с ума я не собирался. И глаза закрыл, приоткрыл. Снова замутило. Теперь туман окружал не только Владислава, а шмётки его лежали на столе, вились на полу, покрывали стопку книг на полках, и эта стопка одновременно манила и отвращала. Хотелось взять её в руки, и страшно становилось от мысли, что взять придётся. Демьян вновь закрыл глаза. Интересный эффект. Тот единственный уцелевший из экспедиции Берядинского, он ведь не был в полной мере безумцем. Первые годы, да, он только прятался и трясся, не способный говорить. Но потом, после, ему частично удалось совладать с нечаянным даром. Даром? Эдакий дар, коль будет позволено сказать Демьяну, и даром не надобен был. Его и собственный устраивал в полной-то мере. Изначально Эдуард Львович Тихонов был стихийником со, с родством к огню. Дар яркий, выраженный, что и весьма способствовало карьере. Третий сын обедневшего аристократа только и мог рассчитывать, что на этот свой дар. И да, определённого времени ему везло. Он неплохо показал себя, что в турецкой компании, что в манжурских степях, а вот со столицей не сладил. Имел неосторожность ввязаться в дуэль с человеком, который имел много самомне дней знатной родни. От смерти его не спасло А вот Тихонову пришлось оставить службу. Это его весьма огорчило. От огорчения не иначе он и примкнул к экспедиции. Интересно. Женя медленно переходила в зуд. А Никанор Бальтазарыч где? С Вещерским общаются. Ему пока лучше к тебе не лезть. Едва не угробил. Тихонова тоже целители лечили, как умели. А умели они в то время большей частью силой делиться. И сперва помогала. Да. А потом что-то произошло, и эта самая сырая сила едва не спроводила бедолагу на тот свет. И когда это поняли, от Тихонова отстали, а он неожиданно пошел на поправку. Зот усиливался, и чтобы не почесаться, пришлось вцепиться обеими руками в кушетку, а заодно глаза открыть. Туман не исчез, скорее уж побледнел, правда, если не вглядываться. Но вот стоило вглядеться, с тошнотой Демьян сладил. Тогда и выяснил, что прямое воздействие не всегда полезно, а вот сила очищенная, преобразованная накопителем, принимает куда как легче. Перед Демьяном лёг мутноватый камень, больше похожен на кусок оплавленного стекла. Что это? Накопитель? Более того, оказалось, что разницы-то особой нет. Стихийная сила ль вот наша, но это тоже официальной наукой не признано. Демьян накрыл камень ладонью. тёплый, и теплота такой ласковая, знакомая до боли. Хотя Демян, сколь ни силился, не способен был вспомнить, откуда возникло это ощущение. Возможно, если бы рядом нашёлся кто-то способный объяснить Тихонову, что он перед собой видит, он сумел бы привыкнуть. К чему? К тому, что собственный дар его претерпел изменения. Тепло уходило в ладонь, ласково по колыве пальцы, растекаясь по крови, принося невираятнейшее облегчение. Он утратил сродство со стихией и обрёл способности оперировать энергией мёртвого мира. Правда, так до конца жизни и не смирился с этим. Он видел, многое видел. Туман не совсем, как я понимаю, скорее саму суть людей, и потому ему казалось, что его окружают чудовища, или ангелы, или существа, о которых он говорил, что они столь прекрасны, что у него нет слов, чтобы описать. Но ведь и писал же, зуд стих а тошнота не то чтобы отступила, то есть я тоже больше не мог. Пустоты не было. Напротив, под сердцем дрожала искра дара, слабая, хрупкая, что весенний лёд, но была же или Демян потянулся было к ней, тёплая, а туман перед глазами уплотнился, и в нём появились тончайшие нити, что уходили куда-то в стены, в вещи. Не знаю. Владислава тумана котвал полностью, собираясь за плечами в нике под дубе крылеев. Мертвамир, он иной по своей сути, и вот только-только начинает изучать, как и дары, которыми он наделяет людей, способных его коснуться, и я теперь способен. Демьон сел и, вытянув руку, позвал свою искру, которая распустилась на ладони с густком тумана. Значит, я теперь некромант. Возможно, Не было печали. Некромантов не любят. И нельзя сказать, что для нелюбви это и вовсе нет причин. Есть. И туман свернулся клубком на ладони. Это невозможно. Но боюсь, что ты не совсем некромант. Владислав наблюдал за клубком с немалым интересом. Они опять напортачили. Кто? Целитель этот. Не люблю целителей. У них руки холодные. И Демьян кивнул, соглашаясь. И главное, лезут исцелять без разбору. Печать вот поставил, стабилизирующую. А что там стабилизировать, если структура только формируется? Тебе бы еще пару месяцев походить. Он не протянул бы этой пары месяцев. Громкий голос Никанора Бальтазарыча спугнул туман, заставил его втянуться в ладонь. Да в него сила уходила, что в бездонную бочку. «Мертвый мир всегда голден». сказал Владислав, будто это что-то дообъясняло. Он должен был справиться сам. Не справлялся. Демьян почувствовал себя неловко, а уж когда Вещерский вошёл, неловкость стала просто всеобъемлющей, наверное, не только для него, если вот царило молчание. «А, -а, а, ничего, так и вышло, сказал княжич, почесав щёку. С фантазии. Что вышло? Мрачно поинтересовался Демьян. Чужие фантазии на собственном теле его совсем не радовали, однако что-то подсказывало, что избавиться от них не выйдет. То, что ты, дорогой мой товарищ и почти родственник, теперь уникальный по сути своей маг. Спина опять зачесалась, верно от избытка уникальности, а Вещерский руки потер, и вид у него сделался придовольнейший. «Я тебя к себе заберу, и если выживет». Чтол нужным добавить, Николай Балтазар, сложившие руки на выдающемся своём животе. Выживет, пообещал Ладислав и носом шмыгнул. Если до сих пор живой, то и выживет. Зеркало дайте. Демян попробовал был с пальц иску шетки покачнулся. Во взгляде целителя появился некоторый скепсис, пробудивший в душе Демяна самые нехорошие предчувствия. Можно и без зеркала, весёрски взмахнул рукой, создавая иллюзию, подробную. И, судя по одобрительному кивку, Никанор Балтазар чи весьма себе точную. Дракон. Дракон остался. Правда, теперь он обвивал дерево с красными ветвями и белыми хрупкими цведоцветами. Хвост змея упирался в волны, выписанные весьма тщательно, а из волн выглядывало огромное рыбино. В ветвях же дерева скрывались существа вида самого удивительного: птицы, кошки, твари мёртвого мира, знаете ли. сказал Демьян, коснувшись красной ветви, которая переходила через плечо на грудь. Я к вам больше не приду. Почему? Николай Норвальльтазорович поджёлу губы, изображая обиду. Вображение у вас, через чёруш, живое.